Глава т р и д ц а т Обратите стресс себе на пользу. В предыдущей части, посвященной страху, я рассказывала, как успокоиться с помощью дыхательных техник. Они подходят и для снижения стресса. Дыхание воздействует на частоту сердечного ритма и степень напряжения. Со вдохом диафрагма опускается, освобождая в груди место для расширения сердца, за счет чего замедляется скорость кровотока. Получив информацию об этом, мозг посылает сигнал повысить частоту сердечных сокращений. Во время выдоха диафрагма поднимается, и сердцу некуда расширяться, поэтому скорость кровотока возрастает. В этом случае мозг замедляет сердцебиение. Когда выдохи длиннее и интенсивнее вдохов, частота сердечных сокращений снижается и организм успокаивается. Когда вдохи длиннее выдохов, мы приходим в состояние готовности. Первое, что поможет смягчить реакцию на стресс, это более длинные И интенсивные выдохи, чем вдохи. Дыхательные техники проясняют мышление и повышают способность к решению задач. Это хорошо, поэтому полностью расслабляться нам не нужно. Нас интересует, как максимально использовать преимущества стресса, готовность к действиям и другие, снизив влияние побочных эффектов. нервозности, растерянности и так далее. Если долго дышать таким образом, можно войти в состояние абсолютной физической расслабленности при условии, что вас никто не отвлекает и вам не надо ничего делать. Ближе к людям. Я уверена, что все матери хотя бы раз продумывали план эвакуации в случае пожара, просчитывали разные варианты спасения детей. Как здесь пригодилась бы реакция: бей или беги? И не только она. Сохранение связи с близкими, их защита в той же степени относятся к инстинкту выживания, что и тушение пожара или побег из горящего здания. Одни стрессовые обстоятельства провоцируют эгоистичное поведение, а другие, наоборот, заставляют больше заботиться об окружающих. Согласно исследованиям, сосредоточенность на других людях во время стресса влияет на химический обмен мозга таким образом, что мы чувствуем одновременно надежду и храбрость. Они оберегают нас от негативного воздействия долгосрочного хронического стресса и травмы, делают нас более жизнестойкими. Такая положительная стрессовая реакция задумана п р и р о д о и в о з м о ж н о для спасения потомства, но распространяется на всех окружающих. Близость себе подобных помогает восстановиться после стресса. Социальная изоляция создает колоссальную нагрузку на мозг и организм. Любого рода личное общение нейтрализует последствия как краткосрочного, так и долгосрочного стресса. Цели. Сейчас принято самосовершенствоваться, выделяться из толпы, быть в чем-то лучше других. При встрече люди чаще всего спрашивают друг друга о профессии, что отражает современный фокус на карьере. По д ц е л ь ю в этом контексте подразумеваются некие победы. Каждый старается доказать себе, что чего-то добился в жизни. Счастье невозможно без достижений, как сейчас полагают. Многие убедились, что это не так, на горьком опыте выгорания и психологических проблем. Появляются научные подтверждения тому, что эгоистичные цели чреваты депрессией, повышенной тревожностью и одиночеством. Надежда, благодарность, вдохновение, радость, хорошее самочувствие и удовлетворение жизнью приходят к тем, чьи цели связаны с чем-то более значительным, чем собственное я. Конечно, у всех бывают периоды, когда надо подумать и о себе. У нас есть способность переключаться между личным и общим благом, и важно уметь е ю пользоваться, чтобы почувствовать себя лучше и спокойнее. Достаточно ненадолго сосредоточиться на том, какую пользу вы можете принести. Забота о других снижает интенсивность стрессовой реакции в сложных и ответственных ситуациях. Что это значит на практике? сознательно опираясь на принципы и желая приносить пользу, проще справляться со стрессом. Таким образом, вы придаете цели дополнительный смысл, который дает вам сил пережить стресс, не избегая его. Экзамен уже и не так страшен, потому что хорошая оценка говорит не столько о личной ценности, сколько о возможности внести свой вклад в общее благо. Рекомендую попробовать, как переместить фокус с себя на общество. В минуты стресса, когда появляется желание его избежать, сверьтесь со своими принципами. Ответьте на следующие вопросы: Соответствует ли цель или задача моим принципам? Какой вклад я хочу внести? Какую пользу моя деятельность принесет другим? На что мне сейчас опереться? Зачем я это делаю? Инструменты, медитация против стресса. Медитация не религия и не тренд New Age. Ее влияние на мозг и качество жизни подтверждено научно. Ученые продолжают исследовать медитацию, но уже точно известно, что структура и функционирование мозга меняются таким образом, что мы можем снижать стресс и управлять эмоциями. В напряженные периоды, когда мы мало отдыхаем, поможет йога-нидра, медитация для релаксации. В ней нет ничего сложного. Можно воспользоваться аудиогидом с инструкциями к дыхательным упражнениям для фокуса на отдельных частях тела. В последние годы йога-нидра активно исследуется, и ученые уже доказали, что она снижает стресс, улучшает сон и самочувствие в целом. В среднем медитация длится полчаса. но в недавних исследованиях свою эффективность доказали одиннадцатиминутные программы. Они пригодятся тем, у кого совсем мало свободного времени. Когда куча дел и вечно некогда, лучше десять минут позаниматься йогой и нидрой, чем потратить столько же времени на листание соцсетей. Конечно, медитация не п а н а ц е я Как и физическая нагрузка, это одно из средств улучшения самочувствия. Есть много видов медитации, и некоторые из них исследованы уже достаточно подробно. Медитация осознанности, наиболее известный вид медитации, входит в ряд психотерапевтических методик. развивает навык присутствия в настоящем и непредвзятого наблюдения за своими переживаниями без погружения в них эффективно для снижения стресса и эмоциональных проявлений. Вы учитесь отвлекаться от мыслей о прошлом или будущем и воспринимать свои переживания, не оценивая их и сразу отпуская. Медитация с мантрами, значимыми словами или фразами или предметами, на которых нужно сосредоточиться. Медитация с инструктором для развития сострадания и доброты. Весь день сидеть в кругу из свечек не придется. Суть осознанности в том, чтобы находиться в настоящем и смотреть. Как переживания приходят и уходят, не цепляясь за них и не отталкиваясь. Это открытость о п ы т у непредвзятая любознательность. Медитация — лишь тренировка осознанности. Вы учитесь водить машину с инструктором, пока не доведете навыки до автоматизма. Так же и с медитацией. Если вы уже занимаетесь медитацией и хотите применять ее в реальной жизни, Или у вас не получается медитировать, но вы решили научиться осознанности. Предлагаю вам следующее: осознанная прогулка. Для начала сосредоточьтесь на ощущениях в стопах при контакте с землей. Почувствуйте движение, начиная с толчка от земли до выноса вперед. Обратите внимание, как долго стопа находится в контакте с поверхностью. Следите за руками, не меняйте движения, а просто наблюдайте за ними. Распространите осознанность на все тело, на его перемещение вперед. Почувствуйте, какие части для этого должны двигаться, а какие отвечают за другие функции. Расширьте внимание еще дальше на звуки. Обратите внимание, какие звуки вы обычно не замечаете. Просто б е з о ц е н о ч н о слушайте. Если отвлеклись и непроизвольно начали внутренний диалог, верните внимание к настоящему моменту. Смотрите вокруг, обращайте внимание на цвета, линии, текстуры и смену картинки по ходу движения. Дыша, ощущайте температуру вдыхаемого воздуха и запахи или их отсутствие. осознанный душ. Принимая с утра душ, мы планируем предстоящий день, думаем, как все успеть, и порой оттягиваем неприятный момент, когда придется выключить воду и заняться делами. За эти несколько минут можно потренировать осознанность. Под струями воды вы получаете много сенсорной информации, отличающейся от содержания всего дня. Поэтому многим нравится такая возможность побыть в настоящем. сосредоточьтесь на ощущении отбьющих по коже струй воды, куда они попадают и куда не достают. Следите за температурой воды, слушайте ароматы мыла и шампуня, закройте глаза и слушайте шум воды. Смотрите, как капли воды пролетают в воздухе и приземляются на разные поверхности. Обращайте внимание на любые ощущения в теле. Осознанная чистка зубов. Почувствуйте вкус зубной пасты. Ощутите движение щетки по зубам. Обратите внимание, как двигаете рукой и как крепко сжимаете щетку. Прислушайтесь к шороху щетины и плеску воды. Прочувствуйте все ощущения при полоскании рта. Если отвлекаетесь, вернитесь мыслями к происходящему. Каждый день воспринимайте это действие с интересом как новый опыт. Любые повседневные действия можно совершать осознанно. плавать, бегать, пить кофе, складывать постиранное белье и убираться. Выберите определенное занятие и воспользуйтесь подсказками для осознанного выполнения. Помните, что отвлекаться нормально — это не ошибка. Мозгу надо делать выводы, осознанность — не непрерывный процесс. Просто следите за собой и перенаправляйте внимание к настоящему. Если вдруг отвлеклись. Благоговение. Не только медитация помогает отстраниться от чувств и эмоций. Благоговение — ощущение от встречи с чем-то лежащим за пределами нашего нынешнего понимания вещей. Поводом испытать это чувство могут стать красота, природа. Встречи лицом к лицу с влиятельным и харизматичным лидером, созерцание звездного неба и размышления о вселенной, о шансах стать именно таким человеком, каким вы стали. Такие моменты подталкивают к переоценке и переосмыслению вещей для усвоения нового опыта. Благоговение вызывают и редкие события, такие как рождение ребенка, и повседневные, такие как прогулка по лесу, любование морем и прослушивание хорошей песни. Психология мало интересовалась благоговением, но оно помогает отвлечься от мелочей и посмотреть на вещи шире, увидеть общую картину. С появлением направления позитивной психологии начались исследования, подтверждающие, что важно культивировать положительные эмоции, а не только избавляться от негативных. Между благоговением и благодарностью есть некая связь, но пока недостаточно эмпирических данных, подтверждающих это. Люди часто рассказывают, что переживая чувство благоговения, ощутили себя маленькими по сравнению с огромным миром и поняли, что для них важно. Чтобы испытать чувство благодарности и священный трепет перед чудом жизни, не нужно ехать на тайский пляж или к Ниагарскому водопаду. Шанс родиться составляет всего лишь один к четыремстам триллионам, как считают гуру само помощи и лекторы-мотиваторы. Это число трудно объять умом, и хочется радоваться, что вытянул счастливый билет, пусть даже на недолгую жизнь. При мысли об этом испытываешь благоговение и ощущение причастности к чему-то огромному. Осознание своей малости в масштабе вселенной поможет успокоиться и обрести новое видение. Сживаясь с этой мыслью, многое пересматриваешь и видишь прежние проблемы в новом свете. Итак, в борьбе со стрессом помогает благоговение при виде животных, природы, актерской игры или звезд на небе. Опишите увиденное в дневнике, чтобы проанализировать произведенный эффект и позже вернуться к воспоминаниям, если опыт невозможно будет повторить. Выводы. Уровень стресса можно регулировать дыханием. Научно подтверждено, что медитация положительно сказывается на функционировании мозга и уровне стресса. Общение помогает быстрее восстанавливаться, а изоляция усугубляет стресс. Стремление к общему благу в противовес индивидуальной выгоде прибавляет мотивации и жизнестойкости в стрессовых обстоятельствах. Благоговение помогает изменить восприятие.